темные глаза под накрашенными ресницами поблескивали, а алый ротик, всегда готовый к поцелуям, соблазнительно улыбался. — Как ты мог оставить меня одну? — произнесла актриса тоном, в котором одновременно звучали и упрек, и намек на флирт. — Ты так крепко спала? — ответил маркиз. «Я по тебе соскучилась», — заявила Франческа. «Но сейчас не могу остаться с тобой. Мне надо торопиться на репетицию. Ты осчастливил меня этой ночью. Вечером я буду петь прекрасно, как никогда». «Это вовсе не от меня зависит», — чуть насмешливо заметил Маркиз. Франческа провела рукой по его щеке. Я сделаю тебе подарок и буду петь только для тебя, пообещала она. А еще один подарок ты получишь позже. Намек был прозрачен, как слеза, и когда маркиз поднес губам ее руку, в его глазах проскользнула похотливая. Искорка. Он был весьма искушен в женских уловках и понимал, что она намерена получить что-то взамен. Маркиз помнил про изумрудное ожерелье, а Франческа тем более не могла о нем забыть. «До вечера», — мягко произнесла она. Актриса повернулась и пошла прочь, уверенная что Маркиз будет смотреть ей вслед, пока она пройдет по длинной галерее до центра палаца, откуда начиналась лестница. Маркиз проводил любовницу взглядом. Колышущийся подол ее модного и очень дорогого платья внезапно навеял воспоминания о бедно одетой Люси, Когда она шла впереди, показывая дорогу, ее ноги, словно вовсе не касались земли. А когда Маркиз с девушкой поднимались на чердак, та взмыла по лестнице, как на крыльях. Да, конечно, она беспокоилась и одновременно радовалась тому, что он согласился пойти с ней. В этом была главная причина. Но Маркиз подумал, что девушка несколько дней голодала. Ему вдруг представилось, что Люсия ступила на розовый лепесток, и тот совсем не шелохнулся. Наконец Франческа исчезла из виду, и маркиз послал за своим шеф-поваром, чтобы решить, чем следует кормить долго голодавшего человека, чтоб тот выздоровел и набрался сил. Как он дошел до этого? спрашивал себя Маркиз. Он сгорал от любопытства и все пытался понять, как все-таки художник достиг подобного совершенства письма. Всё оставшееся утро Маркиз не мог думать ни о чем, кроме его новых знакомых. Перед Ленчем ему доложили, что Августина вернулся с картинами. И маркиз против обыкновения сам спустился к дверям палаца, чтобы проследить, пока полотна будут выгружать из гондолы. Когда картины, которые предусмотрительный мистер Джонсон велел завернуть в полотно, были доставлены в библиотеку, слуги начали разворачивать их. А маркиз вдруг сильно испугался возможной ошибки, Что, если плохое освещение и даже сама Люсия повлияли на его суждение и ввели в заблуждение? Что, если теперь картины окажутся нелепой мазнёй? Что, если они являются не более чем бездарной почкотнёй человека, который не сумел изобразить потрясающую архитектуру Венеции, и принялся за диковинное свечение, предпочтя его реальным предметам. Но тут мистер Джонсон извлек из полотна первую картину, и маркиз убедился, что вкус не подвел его. Картины были великолепны. Невозможно подобрать других слов. Маркиз понимал, что немногие согласятся с ним в оценке но все же испытал прилив счастья, ведь он открыл новую звезду в мире искусства. Когда, наконец, Маркиз отдал все приказания, как вешать картины и какие старых следует убрать, мистер Джонсон напомнил ему, что он приглашен на ленч. «Ваша светлость, вас ожидает граф». — произнес секретарь. — Он будет весьма разочарован, если вы не придете. — Я и позабыл, — спохватился Маркиз. Взглянув на часы, он со вздохом добавил.